Роман биржевого маклера Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Максуэлла, позволил своему обычно неприницаемому лицу на секунду выразить некоторые интересы удивления, когда в половине десятого утра Максуэлл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «Здравствуйте, Питчер»,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 «Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать, и вот получил минутку, когда там в конторе маленькая передышка. ну вот меня опять зовут к телефону. Скажите, чтобы подождали, Питчер. Так как же, мисс Лесли?» Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась,